Глава восьмая. Я Морж. Как это ни странно, но выйти на контакт с компанией Apple команда Параграфа смогла только вернувшись в Москву. Но и это произошло при обстоятельствах, которые вовсе не гарантировали, что создателям СП удастся наладить хоть какое-то сотрудничество с легендарной американской корпорацией. На удачу Пачикова Apple не оставляла попытки организовать поставки техники в СССР. Настойчивость компании не была удивительной. По оценке журнала Time в 1989 году во всем Союзе было около 200 тысяч персональных компьютеров, при емкости рынка в 30 миллионов. Летом 1990-го Абел Аганбегян сообщил Степану Пачикову, что в Москву приехал вице-президент Apple Л. Айзенштадт. Академик также передал ценную информацию, где остановился американец. Это была гостиница на Краснопресненской набережной в знаменитом Совин-центре, гостинично-офисном комплексе, который построили в 1980 году при участии американца Арманда Хаммера. В Хаммеровском центре часто размещались представительства зарубежных компаний, работавших в СССР. Степан, недолго думая, отправился туда. Даже в 1990 году гостиница, в которой останавливаются иностранцы, Для простых советских граждан представляла собой крепость, которую надо было брать штурмом с риском, если не для здоровья, то для своего благополучия. Советская власть старательно оберегала граждан от контактов с иностранцами, и для этого при входе в отели стояли швейцары, миссия которых заключалась не столько в том, чтобы открывать двери, сколько в том, чтобы захлопывать их перед носом всяких проходимцев, то есть простых советских граждан. Прикрываясь должностью в Академии наук и своим совместным предприятием, Пачиков смог прорваться внутрь. Однако, когда он постучал в дверь номера, и она открылась, стало понятно, что его никто не ждет. Перед Степаном предстал голый мужик, завернутый в полотенце. Отступать было некуда, и Пачиков выдал заготовленную речь. «Аганбегян», «Академия наук», «Совместное предприятие», «Распознавание рукописного текста», Учитывая мизансцену, трудно было определить, какое впечатление все это произвело на Айзенштадта. Разговор получился несколько скомканным, однако Степан вышел из гостиницы с визиткой в руках. На куске картона, помимо имени босса Apple, которое уже было известно Пачикову, значился рабочий американский телефон. Обладание визиткой давало возможность и даже в некотором смысле право По этому телефону когда-нибудь позвонить. Осенью команда «Параграфа» снова поехала в США. На осеннюю выставку «Комдекс» в Лас-Вегасе. На этот раз советские разработчики могли продемонстрировать публике распознаватель, который работал и со сканированными изображениями, и с текстами, написанными электронной ручкой. И на удачу Степана стенд «Параграфа» посетил Мич Капор – создатель популярной программы Lotus. В то время он был не менее знаменитым и успешным IT-предпринимателем, чем Билл Гейтс или Стив Джобс. Но что еще важнее, именно Мич Каппор придумал один из первых компьютеров с пером вместо клавиатуры и инвестировал миллионы долларов в создание фирмы Go, которая разрабатывала революционное устройство. Пачиков с удовольствием продемонстрировал знаменитости технологию распознавания. Капор накорябал пару слов на планшете, и, к счастью, распознаватель смог их разгадать. «Смотри-ка, Джерри, эта штука работает!» — поразился Мич, обращаясь к своему спутнику, с которым он ходил по выставке. Еще только размышляя о Гоу, Капор уже понимал, что успех предприятия будет зависеть от точности распознавания рукописного текста. Он и его компаньоны думали, что алгоритмы, решающие эту задачу, уже давно придуманы, и воплотить идею не составит большого труда. Сложнее будет создать само устройство, достаточно компактное и при этом производительное. За три года, которые прошли с основания фирмы, стало понятно, что никаких алгоритмов на самом деле нет, и сделать работающую технологию – задачка еще та. А тут… У капора в руках оказалось решение, хоть и предложенное какими-то странноватого вида программистами из Советского Союза. Впрочем, дальше вежливых комплиментов со стороны основателя Go дело не пошло. Однако Пачиков понял, что даже этот короткий диалог — подарок судьбы. Главное — воспользоваться им с умом. Пачиков тут же набрал номер офиса Айзенштата. У нас здесь только что был Мич Капор э, вместе с каким-то Джерри. Забывая от волнения половину английских слов, сказал Степан. Они протестировали наш распознаватель, и Мич сказал этому Джерри «It really works». Упоминая какого-то Джерри, Пачиков слукавил. Он прекрасно понимал, что за Джерри это был. К тому моменту Степан уже достаточно хорошо ориентировался в лицах мировой компьютерной индустрии, чтобы узнать компаньона Каппера и главу компании Go Джерри Каплана. Его имя должно было произвести нужный эффект на Айзенштата. Ходили слухи, что Apple тоже работает над компьютером-блокнотом. Расчет Степана оправдался. Одно упоминание Джерри заставило Айзенштата забыть обо всех странностях знакомства с основателем параграфа в московском отеле. Через 15 минут Пачикову перезвонили из Apple с предложением организовать встречу с другим вице-президентом компании Ларри Теслером. Степан понял, что дело принимает нужный оборот. Если Айзенштадт был финансистом и отвечал за связи с инвесторами, то Теслер занимался разработкой продуктов. Более того, это был человек с репутацией. Многие почитали его как создателя современных компьютерных интерфейсов. До Apple Ларри работал в исследовательском центре Xerox Park, где и придумали компьютерную мышку и графический интерфейс в виде окон разного размера. Именно Теслер показывал эти наработки Стиву Джобсу, посетившему лабораторию. Основатель Apple переманил Ларри к себе и сумел раскрыть потенциал всех этих прорывных идей, которые недооценивали в парк. Мышку и окна, сворованные у Xerox, у яблочников в свою очередь своровала компания Microsoft, которая выпустила операционную систему Windows и вскоре стала монополистом на рынке программного обеспечения. Так, механики взаимодействия с компьютером, придуманные Теслером, стали повседневным стандартом для всего человечества, включая придуманную им операцию по копированию и вставке фрагмента текста. ctrl Ctrl+V. ctrl -V. Джон Скалли, после 1983 года преемник Джобса на посту руководителя Apple, ценил талант Ларри Теслера и его способность сделать сложные вещи простыми. Ларри стал его ключевым человеком, отвечавшим за новые разработки. Пачиков и Теслер сошлись на том, что команда Параграфа приедет в Apple сразу же после завершения комдекс. Это была большая победа. Советская фирма получила возможность продемонстрировать свою технологию ключевому топ-менеджеру одной из ведущих компьютерных корпораций мира. На радостях Пачиков позволил себе немного расслабиться. и отправился в казино за новыми ощущениями. В Советском Союзе азартные игры были запрещены, как и другие буржуазные пороки. Даже играя дома в карты с друзьями на деньги, можно было попасть под статью. О том, чтобы бросить пару монет в автомат и сыграть в однорукого бандита и речи не шло. Таких автоматов в СССР просто не было. Единственной отдушиной для советского гражданина, жаждущего острых ощущений, была еженедельная всесоюзная лотерея «Спорт-Лото», которая из-за отсутствия достойных альтернатив расходилась тиражом в 10 миллионов билетов. Для выигрыша в лотерею надо было угадать 5 цифр из 36 или 6 из 49. Результаты розыгрышей спорт лато объявляли по общенациональному телевидению. Оптимальные стратегии игры обсуждались на страницах главного советского научно-популярного журнала «Наука и жизнь». Только вместе с перестройкой контроль за азартными играми в СССР стал медленно ослабевать. В Лас-Вегасе и однорукие бандиты, и столы с игрой «21» и покер все было не просто совершенно законно и легко доступно, Так получалось, что каждый раз, перемещаясь из точки А в точку Б, Степан оказывался возле каких-то игорных заведений. Пачиков до этой поездки в США часто размышлял о природе удачи в жизни и бизнесе. Его собственная судьба давала для этого немало материала. Он имел основание считать себя одним из тех, кому благоволила фортуна. И в Вегасе Степан решил выяснить, говорит ли его удача по-английски. Всех игроков казино угощали бесплатным джинтоником. «Даже если не сорву куш, в накладе не останусь», подумал Пачиков, садясь за игорный стол. «Снять напряжение дня бокалом другим никогда не повредит». В общем, пришел он в себя только под утро. Зал уже почти опустел, голова гудела, в кошельке не осталось ни цента. Он проиграл 700 долларов, все деньги, которые были с собой. Зарплата директора «Параграфа», без учета командировочных, которые, конечно, значительно превышали стандартную российскую ставку, на тот момент составляла 70 долларов в месяц. Таким образом, за несколько часов Патчиков лишился суммы, сопоставимой со своим годовым доходом. Вернувшись в отель, Степан стал по привычке выкладывать на тумбочку ключи, кошелек и прочие мелкие вещи. Сунув руку в потайной карман пиджака, он обнаружил там еще три тысячи долларов. Это были деньги фирмы, на которые он собирался купить в США мощный компьютер. И тут Патчиков утешил себя тем, что удача его все-таки не покинула. Жизнь преподала урок, но уберегла от действительно серьезных неприятностей. Если бы он в казино вспомнил, что у него с собой еще три тысячи долларов, Он бы проиграл не только свои сбережения, но и деньги фирмы. Приведя себя в порядок, Пачиков отправился на выставку, где встретил расстроенного Скотта. Его жена была в положении, беременность проходила со осложнениями. Врачи опасались, что ребенка спасти не удастся. Степану, отцу троих детей, были близки эти переживания. Ему захотелось подбодрить компаньона. Набравшись наглости, он сказал, «Скотт, все будет хорошо, не переживай. Мы сегодня свое уже заплатили. Поверь. Ребенка спасли. Однако из-за семейных сложностей Скотт не смог присоединиться к команде Параграфа, которая сразу после завершения комдекс отправилась почти за тысячу километров от Вегаса навстречу в Эппл. лежал в Купертино, городок в 50 километрах к югу от Сан-Франциско. Разумеется, у конечной точки путешествия советских ученых было и другое — Более известное название — Кремниевая долина. Кто-то говорил, что деньги и мозги Америки оказались сосредоточены именно в этом месте благодаря военным. Первые исследовательские лаборатории долины работали на военно-морской флот, который базировался в Калифорнии. Другие считали, что куда более важную роль сыграл расположенный тут же Стэнфордский университет. ставший источником множества инновационных идей. Но а кто-то ко всему этому добавлял, что все решило либеральное законодательство штата Калифорния. Город Бостон на другом краю Америки, например, тоже умудрился обзавестись не самыми плохими университетами. Там были и Массачусетский технологический институт, и Гарвард, но на восточном побережье законы запрещали работодателям переманивать специалистов у конкурента, а работникам переходить в компании-конкуренты, унося с собой наработанные ноу-хау. На западном побережье Америки законодательство этому не препятствовало, что и способствовало обмену идеями и, в конечном итоге, куда более быстрому прогрессу. Так или иначе, именно Кремниевая долина в Калифорнии Названная по имени химического элемента, который используется в производстве микросхем, к началу 1990-х стало местом силы и сосредоточения крупнейших технологических корпораций США, а значит и мира. Не только Apple пустила в купертина корни. В соседних городках Пала-Альта, Санта-Клары, Маунтин-Вью, сан и других разместились кампусы Hewlett-Packard и Intel, Oracle. и Electronic Arts, Cisco и Silicon Graphics, и еще десятков компаний, которые производили как софт, так и компьютерное железо. Искушенного туриста, впрочем, виды долины, благополучный, благоухающий, хорошо постриженный, но довольно однообразный одноэтажной Америки, вряд ли бы впечатлили. Даже знаменитые кампусы Apple представляли собой отнюдь не небоскребы или футуристичные монументальные сооружения, а двух- или трехэтажные строения, весьма скромные на вид, окруженные большими парковками. Советских ученых, впрочем, впечатляло все. И дороги с яркой, будто вчера нанесенной разметкой, и сосны с кипарисами, и таблички охраняются такой-то фирмой, стоящие перед каждым жилым домом. и обилие машин самых разных марок и типов, от больших грузовичков-пикапов до кабриолетов с откидным верхом. Но главным, конечно, оставалась сама аура этого места, где появились на свет все те компании, о которых Пачикову, Лосеву, Чижову и Пашенцеву прежде доводилось только читать в иностранных журналах. Демонстрация технологии распознавания в Apple началась кошмарно. Какое бы слово ни писали американцы, программа не могла его распознать. Параграфцы были вынуждены пуститься в объяснение. Точность распознавания обеспечивается проверкой по словарю, а хороший словарь английского языка в Советском Союзе достать не удалось. Поэтому, чтобы как-то выйти из положения, авторы распознавателя сделали для теста свой собственный, весьма небольшой словарик из слов, использованных в песнях Beatles. Битломания не обошла стороной Советский Союз, даже несмотря на цензуру. Записи Битл скопировали на катушечных магнитофонах, а тексты песен перепечатывали на пишущих машинках. С Битлс Пачикова связывала и личная история. Еще будучи студентом в Тбилиси, он умудрился опубликовать в официальной советской прессе одну из первых положительных статей об английской группе. Чтобы пропихнуть ее в печать, Степан сделал акцент на политическом жесте Джона Леннона, который отказался от ордена «Most Excellent Order of the British Empire» в знак протеста против поддержки, которую Великобритания оказывала американцам во Вьетнамской войне. В 70-х популярность битлов достигла таких высот, что советские власти сдались и перестали ругать в прессе Ливерпульскую четверку. А в 80-х фирма «Мелодия» даже выпустила в СССР пластинку «A Hard Day's Night». По-русски, а все западные наименования требовали обязательного перевода, название альбома не сильно выбивалось из стилистики советской эстрады, обращенной к чаяниям рабочего класса. «Вечер трудного дня». Флоппи-диск с текстами «Битлз» в СССР найти было легче, чем любой другой текст в электронном виде на английском языке. Просканировав всю лирику рок-группы, разработчики параграфа получили самодельный словарь, состоящий из 4700 слов. Его и вшили в распознаватель. Ларри Теслер взял планшет и написал на нем «I'm the Walrus» — название одной из самых странных песен Битлов. Джон Леннон сочинил ее, чтобы дать пищу для размышлений школьному учителю английской литературы, который на уроках разбирал вместе с классом лирику рок-группы. Распознаватель сработал безупречно. На экране высветилась строчка «I'm the walrus» печатными компьютерными буквами. Пачиков подозревал, что прототип должен был впечатлить Ларри Теслера и его команду. На деле для многих в Apple демонстрация технологии распознавания стала шоком. Распознаванием занимались не только в Купертино, но и в других компаниях Долины, таких как Go и Хьюлитт Паккард, например. Но никто в Америке не пытался работать с рукописным текстом. Такая задача считалась слишком сложной. А тут выяснилось, что советские ученые, возникшие буквально из ниоткуда, если не решили ее до конца, то уже были на пути к этому. Как же так вышло, что они, сидя за железным занавесом, за допотопными компьютерами, обскакали американцев, которые имели доступ к технологиям, знаниям и ресурсам Кремниевой долины? Если бы они спросили самого Пачикова, то он бы ответил, что всем обязан авторитарному режиму в Советском Союзе. В западных странах у талантливых и амбициозных людей существовало много вариантов самореализации. Можно было стать бизнесменом, политиком, на худой конец журналистом. В СССР точные науки и математика в особенности оставались одной из немногих областей, более-менее свободных от давления цензуры и бюрократии. Это создавало огромную концентрацию талантов в точных науках. И в то время, как фирмы «Долина» постоянно вели друг с другом войну за специалистов, Степан Пачиков смог без особого труда набрать команду «лучших из лучших», только потому, что создал одну из первых частных фирм. Наконец, задача распознавания просто и не требовала никакого доступа к супертехнологиям, поэтому-то в параграфе на ней и остановились. Это была алгоритмическая. математическая задача, половину решения которой можно было найти, вооружившись лишь листком бумаги и ручкой. Демонстрация советской технологии подогрела интерес Теслера настолько, что он решил познакомиться с загадочным параграфом поближе. Команде Пачикова предложили контракт на относительно скромную сумму в 75 тысяч долларов. За эти деньги от русских не требовалось практически ничего. Нужно было просто обеспечить в Москве прием представителю компании Apple и дать ему возможность посмотреть на месте, где работают советские программисты и существует ли этот параграф на самом деле. Миссию выполнимую, но опасную – перелететь через океан, добраться до Москвы и провести разведку на местности поручили сотруднику корпорации сербу Раше Бажиновичу. Бажинович отнюдь не был случайным ревизором. Он занимался проблемами распознавания текстов и даже опубликовал научную статью на эту тему в одном из американских журналов. В свое время, прочитав эту статью, Джерри Каплан решил пригласить ее автора работать в УГУ, но выяснил, что тот вернулся в Югославию, где трудился в правительственной лаборатории. Раша, впрочем, с радостью променял свою 200-долларовую зарплату на родине – но нормальный доход американского менеджера. Однако дела у Гоу пошли не лучшим образом, и в итоге Бажинович оказался в Apple. Помимо знаний по теме, важным был и другой факт: Бажинович в юности учился в Москве, и с тех пор говорил по-русски. Поездка в СССР его не пугала. Бажинович отыскал параграф в центре столицы. недалеко от главного цирка в двухэтажном здании с ржавой крышей и фасадом, с которого осыпалась штукатурка. На окнах первого этажа были грубо, но прочно приваренные железные решетки. Внутри этого неприметного здания стояло компьютеров на десятки тысяч долларов. И не приняв меры предосторожности в советской Москве, лишиться такого богатства можно было в два счета. Вентиляторы, охлаждающие системные блоки, крутились и жужжали от рассвета до заката. Участники стартапа проводили тут все свое время, работая над множеством самых разнообразных проектов, включая систему распознавания рукописного текста. Даже на обед они не покидали свой странный офис. В Москве нормальное кафе еще надо было поискать, а тут для сотрудников работала своя столовая. которая готовила блюда, далеко превосходящие гастрономические притязания большинства разработчиков. Кроме того, в штате параграфа числился человек, который ничего не смыслил в компьютерах, но зато обладал другим, весьма ценным качеством. Он умел добывать еду. Советским гражданам в то время приходилось часами стоять в очередях даже за самыми примитивными продуктами. Особо дефицитные товары, вроде копченой колбасы или шоколадных конфет, можно было достать только через знакомых, работавших в магазинах. Наполнение холодильника продуктами оборачивалось в СССР задачей, которая требовала упорства и изобретательности. Благодаря наличию в штате параграфа «профессионального закупщика» Сотрудники компании оказались избавлены от этих увлекательных квестов и могли с головой погрузиться в работу. Что большинство и делали. С самоотдачей вполне понятны людям, которые большую часть жизни провели в душных кабинетах советских научных учреждений, а теперь окунулись в веселый хаос собственного дела. А чтобы работалось еще веселее, Основатель компании Степан Пачиков время от времени включал громкую связь и декламировал сотрудникам стихи. Разведка на местности заняла у Бажиновича две недели и выявила, что параграф существует, функционирует и с поправкой на причуды основателя и социально-продуктовые советские реалии является собой типичное софтверное предприятие. находящиеся на стадии перехода из гаражного стартапа в полноценную фирму по разработке программного обеспечения. Обеспечив Бажиновичу обширную культурную программу, команда «Параграфа» провожала серба с надеждой, что его отчет о поездке выйдет самым, что ни на есть, положительным. Но вскоре Пачикову пришлось принимать еще одного гостя из Америки, тоже прибывшего с инспекцией. Однако на сей раз речь шла о новом американском совладельце параграфа. По условиям соглашения о совместном предприятии Классовский должен был вложить в параграф четверть миллиона долларов. Ему удалось найти только 70 тысяч, половина из которых ушла на закупку техники. К концу года у американского сооснователя фирмы начались финансовые проблемы. Он сомневался, что из переговоров с Apple выйдет какой-то толк. Других реальных контрактов на горизонте пока не предвиделось. В итоге Скотт сделал то, что тогда казалось вполне рациональным шагом, и о чем потом пожалел. Предложил купить долю в параграфе первому попавшемуся бизнесмену, который выразил желание ввязаться в авантюру с этими русскими. Им оказался американский девелопер и инвестор Рон Кац. Выпускник Ельского университета Кац – Сделал карьеру на Уолл-стрит, дослужившись до партнера в юридической фирме. Однако со временем ему поднадоело работать по 12 часов в день, света белого не видя, пусть даже из за большие деньги. Захотелось путешествовать и проводить время с семьей. Он уволился, не представляя, чем будет заниматься дальше. Благо, что финансы это позволяли. Постепенно Кац втянулся в то, во что втягиваются многие люди, обладающие деньгами и связями, но не обладающие ярко выраженными пристрастиями. Он занялся инвестициями в недвижимость. Этот рынок переживал бум с конца 70-х, а бизнесмену удалось найти на нем особенно доходную нишу и заработать неплохой капитал. В 1986-1987 годах пузырь, впрочем, лопнул. оставив Каца с двумя десятками незавершенных проектов, которые строились и кредитовались с расчетом на рост. Инвестору удалось минимизировать потери и даже сберечь личное имущество – и виллу в Париже, и резиденцию в Мексике, и самолет, и яхту, но недвижимость как вектор приложения усилий надолго потеряла для него привлекательность. Тогда-то Кац и решил переключиться на инвестиции в новые технологии. К концу 80-х он профинансировал несколько проектов, и если не добился выдающихся успехов как венчурный инвестор, то создал себе репутацию человека, который может дать изобретателю деньги и помочь превратить инновацию в процветающее предприятие. Эта репутация и привела к нему Скотта Классоски. Перспектива поездки в Москву Каца не смутила. Он бывал в Эфиопии, Судане и даже проехал чуть ли не через весь Афганистан, и не окруженный головорезами, а в сопровождении одного лишь водителя. При таком опыте путешествия в советскую столицу казалось ему увеселительной прогулкой, мало отличающейся от посещения Польши или Канады. Опыт путешествий по самым опасным точкам планеты не помешал Кацу посчитать, Отель, в который его поселил Пачиков, непригодным для жизни. Проведя в нем одну ночь, американец собрал вещи и переехал из вполне, надо сказать, нормальной советской гостиницы в Украину, которая размещалась в одной из семи массивных высоток, заложенных при Сталине, и еще со времен открытия в 1957 году считалась самым престижным в Москве и крупнейшим в Европе отелем. Рон Кац ничего не понимал в технологиях. Но даже ему было ясно, что из всего вороха проектов, над которыми работала команда Пачикова, что-то да выгорит. Как и многим, проект по распознаванию рукописного текста показался ему наиболее перспективным, поэтому он согласился выкупить долю Скотта и перехватить управление совместным предприятием. Пачиков считал, что американцы, будь то Скотт или Кац, должны еще инвестировать обещанные 180 тысяч долларов, как то и было условлено в начале. Каджи в итоге отказался выполнять обещание данные когда-то Классовски. С его точки зрения, у параграфа не было ничего, что стоило бы таких денег. Ни продукта, ни нормальной организации, ни даже приблизительного бизнес-плана. «К тому же», — объяснил Рон. Он ведь и так понес огромные расходы на поездку в Москву, не считая тех денег, которые он заплатил Скотту за его долю в совместном предприятии. Степан не слишком много знал о корпоративных финансах и американских правилах ведения бизнеса. И тем не менее он подозревал, что расходы инвестора, понесенные им до покупки компании, не могут оплачиваться из карманы приобретаемой компании. Однако что было делать? Ругаться? Настаивать на своем, судиться и поставить под сомнение будущее всего предприятия? Пачку не оставалось ничего другого, кроме как покориться. Финансовая ситуация это вполне позволяла. Продажи самых разных программных продуктов в России шли неплохо, да и аванс Apple оказался не лишним. Степан утешал себя надеждами на то, что с такой же напористостью Рон Кац будет в дальнейшем отстаивать интересы параграфа. Пока советская фирма переживала смену акционеров, в Apple решили не только ускорить разработку своего компьютера без клавиатуры, но и существенно изменить его концепцию. Если прежде команда Ларри Теслера работала над чем-то напоминающим ноутбук, только с пером вместо клавиш, то в начале 1991 года в Купертино решили уменьшить размер устройства, чтобы оно могло поместиться в карман. Идея получила полную поддержку SEO-компании Джона Скалли. Будущее устройство назвали MessagePad, а операционную систему, на которой он должен был работать — «Ньютон». На пути реализации амбициозной концепции стояло одно весьма серьезное препятствие. Команде Ларри Теслера не удавалось разобраться с ключевой технологией устройства — распознаванием текста. Решение этой задачи не получалось найти Ни внутри компании, ни за ее пределами. Выходило так, что разработка советско-американского параграфа, с которым менеджеры Apple познакомились осенью 1990-го, оставалась не то что лучшим, единственным вариантом. Теслеры терзали вполне понятные сомнения. Смогут ли советские инженеры адаптировать свою технологию к их операционной системе, да к тому же сделать это быстро? Казалось, что на одно портирование распознавателя даже с Windows на Mac OS, не говоря про Ньютон, уйдет полгода. Когда спустя лишь месяц команда Параграфа запустила прототип своего распознавателя на Mac, это вселило в Теслера некоторую уверенность в том, что русские умеют не только создавать алгоритмы, но и программировать. Однако как можно работать над технологией для Newton? если его создатели живут в Купертино, а авторы распознавателя в советской Москве. Чтобы проект развивался в нужном темпе, инженеры должны работать бок о бок. Американский партнер русских Рон Кац, пообещал зарегистрировать в Штатах отдельную компанию, открыть полноценный офис в долине и перевести всех ключевых сотрудников в США, чтобы они могли погрузиться в работу над Ньютон. Никто тогда не знал, Насколько реалистичен этот план? Будь у Лайри Теслера хоть какой-то другой вариант, он вряд ли бы пошел на столь рискованную сделку. Но тут уже выбирать не приходилось. На согласование всех деталей контракта между Apple и параграфом ушло несколько месяцев. Ведущую роль в этом процессе сыграл Кац, который, в отличие от Пачикова, знал толк в хорошо проработанных договорах и правильно налаженном документообороте. Он, например, имел привычку протоколировать каждую свою деловую встречу. Даже встретившись в кафе, чтобы обсудить текущие дела, спустя несколько дней он присылал всем участникам записку, в которой давал краткое резюме того, что обсуждалось, какое кто высказал мнение и какие решения были приняты. Оригинал меморандума отправлялся в архив КАЦА. чтобы быть извлеченным из него в случае возникновения каких-либо споров или судебных разбирательств. В Советском Союзе граждане не судились между собой. Их обычно судило государство. Поэтому Пачикову сама суть происходящего была не очень понятна. Глядя на пункты в контракте с Apple, перечисляющие все возможные в ходе сотрудничества проблемы и конфликты, он удивлялся. «Зачем же об этом писать, если партнеры доверяют друг другу и заинтересованы в совместной работе?» Так основатель параграфа узнал истинную миссию любого контракта. «Когда все хорошо, — объяснил ему Ларри Теслер, — договор никому не нужен. Контракт нужен только в том случае, если все идет под откос. И чем больше негативных сценариев в нем описано в диапазоне от легкого недоразумения до полнейшей катастрофы, тем легче будет разрешить все конфликты». В июле 1991 года «Параграф» подписал с Apple лицензионное соглашение на использование программы по распознаванию рукописного текста на 750 тысяч долларов. Космические деньги для советских ученых. Помимо этих денег контракт подразумевал роялти в пользу СП» От каждого проданного устройства с установленным на него распознавателем. А спустя всего несколько недель в СССР произошел государственный переворот. Генералы КГБ и армии отстранили президента Михаила Горбачева от руководства страной и взяли власть в свои руки. Они поставили себе цель остановить реформы и вернуть привычный советским людям порядок вещей, при котором... Желание создавать частные предприятия и зарабатывать сотни тысяч долларов считалось преступлением.